«Красивые здесь места, ничего не скажешь. Сто очков вперед дадут всяким там разрекламированным курортам». Егор вел ее по дорожке вдоль Мертвого озера в сторону деревни. Отец собирается превратить Полозово ворота в фэшенабельный отель. Прутиком, отломанным от растущей у дома развесистой ивы, Аля на ходу сбивала былинки. Собирается упаковать легенду о Василиске в яркую обертку и продать всем желающим за умеренную плату». плохо Егор нахмурился что плохо плохо если твой дед воплотит свою затею в жизнь поток туристов тут же уничтожит здешнюю атмосферу тайны какой василиск находящийся в здравом уме и трезвой памяти рискнет явить свой устрашающий лик такой толпе попрячется и змеи и русалки и призраки он осекся. прости это я не подумав ляпнул про призраков Аля взмахнула прутиком, сказала не слишком уверенно. «Может, он мне всего лишь примерещился, этот призрак? Я ж выпила вчера много, а еще с дороги, уставшая. Спать легла с тяжелой головой, да еще после грешаевских баек, может, в самом деле привиделась». Она с надеждой посмотрела на Егора. «А то, что окно было, Настя ж, распахнуто, так, может, я сама его во сне и открыла?» «А за тобой раньше такое водилось?» «Я имею в виду снахождение». — уточнил Егор. — Не знаю. Аля постаралась вспомнить. — Может, в раннем детстве что-то и было? — А если у родителей спросить? — Не у кого спрашивать. Она отшвырнула прутик. Я в детском доме росла. — Прости. Егор, казалось, смутился. — Ничего страшного. — А Игнат Петрович? — А Игнат Петрович меня совсем недавно нашел. — Хорошо, что нашел. Совсем без родных, наверное, тяжело. Я привыкла, да и сравнивать мне не с чем. Аля улыбнулась, и чтобы перевести разговор в другое русло, спросила. «А ты чем занимаешься в свободное от безделья время?» «В свободное от безделья время я работаю в банке. Работа у меня, Аля, скучная и нудная, но один несомненный плюс все же имеется. Я многое могу себе позволить. В том смысле, что могу поехать в любой уголок мира, какой захочу». Я люблю путешествовать и во многих местах уже побывал. Думаю, полученный от путешествий заряд с лихвой компенсирует тяжкий труд банковского клерка». Он широко улыбнулся и тоном заправского гида сообщил. «А теперь, многоуважаемая Алевтина, соблаговолите посмотреть налево. Перед вами Настасья Натопь во всей своей жуткой красе». И тут же добавил уже совершенно другим серьезным тоном. Никогда не видел ничего подобного. Ведь и не скажешь, что здесь топь. На первый взгляд лужайка лужайкой. Пришлому человеку тут сгинуть, расплюнуть. А вон, видишь, тропиночка? Аля присмотрелась. И вправду есть тропиночка. Не слишком приметная, но все же мимо не пройдешь. Увидишь. Так вот, это не что иное, как гать. Настил поверх болота». Говорят, раньше настил был хлипкий, с хвороста, а лет 30 назад, когда здешний колхоз еще числился в миллионерах, председатель не пожалел денег и сделал настил понадёжнее, из брёвен. Вот перед нами остатки былой роскоши. А зачем она вообще нужна, эта гать? Аля с опаской покосилась на тропинку. Есть же дорога. «Дорога-то есть, да только она объездная, вокруг Мертвого озера, через усадьбу. Если ехать с Полозовых озер, тогда, конечно, дорога и лучше, но дело в том, что деревенник здесь тьма. Две хаты всего, а уже деревенька». И вот все эти деревеньки расположены как раз вокруг Настасьяной топи. Выходит, что если пешком или на лошади, то через топи быстрее и сподручнее. Местные-то здесь каждый кустик знают, да и не такая уж она страшная, эта Настасья на топь. Тут главное снастило не сходить. Да что я рассказываю? Пойдем, сама убедишься. Егор взял Алю за руку, потянул к тропинке. Не хотела она убеждаться, и испытывать гать на прочность тоже не хотела. Может, местные тут и знают каждый кустик, только она ведь не местная. А ну как оступиться? «Аля, не бойся!» Егор улыбнулся широко и беззаботно. «Я же с тобой!» «Я не боюсь!» Признаваться в трусости не хотелось даже ему, единственному человеку, которому она могла более или менее доверять. «Тогда вперед. Никаких зыбких, качающихся под ногами настилов, которые успела себе нафантазировать Аля, не было и в помине. Если гати выложены из бревен, то это не чувствовалось. Под ногами ощущалась твердая почва, поросшая травой и кое-где даже невысокими кустиками. Видишь, ничего страшного. Для пущей убедительности Егор притопнул ногой. «Дорога как дорога, так что если тебе вдруг зачем-то понадобится сходить на Васильков Лук или на Жаби Хутор, то можешь запросто воспользоваться гатью». Жаби Хутор?» — усмехнулась Аля. «Милое название». «Тут таких названий хоть пруд пруди. Настоящее раздолье для нашего фольклориста». «А там?» — Аля кивнула на лужайку, над которой беззаботно порхала пара мотыльков. «Там действительно топ, Что-то не очень похоже». Егор огляделся, сломал растущую здесь же молодую березку, ободрал ветки. «Смотри!» — он воткнул получившийся посох в самый центр веселой цветочной кочки. Та поддалась с неожиданной легкостью и с тихим чавканьем проглотила двухметровый посох. «Видала?» — похоже, Егор проделывал этот трюк не единожды. Такой ловкой и наглядной оказалась демонстрация. «С ума сойти!» Аля попятилась подальше от коварной кочки. «Осторожно!» Егор поймал ее за локоть, прижал к себе. «Гать не слишком широкая». «Да, я понимаю». По-хорошему, ей бы проявить гордость, руку отнять из объятий едва знакомого мужчины высвободиться, да вот как-то не хотелось. Может, из-за того, что окружала их с Егором среда до крайности враждебная, полная, неразгаданных загадок и опасных тайн. Хотелось хоть на время побыть слабой, не принимать решений, довериться тому, кто сильнее и умнее. Мысль эта, отрезвляющая, как ушат ледяной воды, вернула Алю на землю. Однажды она уже доверилась тому, кто сильнее и умнее, и горькие плоды своей доверчивости пожинают до сих пор. Нельзя вот так без разбору. Как там говорил Гад Грешаев, не знавши броду, не суйся в воду. Мужчина это та же вода, мутная и опасная. Пойдем уже к дому. Она решительно высвободилась. Остаток дня Аля провела в своей комнате, разбирала вещи, осваивалась. Вышла из нее лишь однажды, чтобы выпить чаю На кухне к ее огромному облегчению, кроме Марии Карповны, никого не оказалось. Домработница была занята подготовкой снеди для намеченных на вечер шашлыков и разговорами Алю особо не донимала, лишь посетовала, что хорошего мяса нынче днем с огнем не сыщешь, приходится довольствоваться тем, что есть. А вот раньше, еще когда хозяин был в силе и относительном здравии, она такие знатные шашлыки мариновала, пальчики оближешь. Ну ничего. бубнила на себе поднос, нанизывая куски мяса на шампур. Эти-то молодые, небось, правильных шашлыков в жизни своей не ели. Им и мы моя стряпня сгодится. Тут пришлось немного домработницу поуговаривать, поубеждать, что готовит она просто изумительно. Мария Карповна долго с высокой оценкой своих кулинарных талантов не соглашалась, а потом, когда Аля уже исчерпала аргументы, с хитрой улыбкой сообщила, что для такой славной девочки у нее припасено специальное лакомство. Лакомство выглядело и пахло, как пирог с капустой, но от тех пирогов, которые доводилось пробовать Али раньше, отличалось радикально. Вкуснее пирога она еще в жизни своей не ела. Ломоть весьма внушительных размеров был уничтожен в считанные минуты, а сердце Марьи Карповны завоевано и того раньше. Теперь при любом раскладе голодная смерть Али не грозила. Домработница пообещала оставлять ей на завтрак что-нибудь вкусненькое. «Специально для тебя припрячу, Алечка!» Она заговорчески подмигнула Али. «А то ж, если не припрятать, так налетят эти экологи окаянные. Все почистят, ни единой крошечки не оставят. Мне-то не жалко, что жалеть-то? Только хоть бы один из них спасибо сказал». Как добавки потребовать, так это непременно, а с они не обучены. Еще учеными себя называют. Какие же они ученые, если Давичи я у того, что маленькие вертлявые, спрашиваю, что это за напасть такая, наши липы точит и чем от нее избавляться? А он в ответ только плечами пожимает. Вот такие они ученые. Дипломы, небось, напокупали в своих столицах, а сами ничегошеньки не знают. «А липы я, пожалуй, на днях побелю». «Ну и что? Что это липы, а не яблони?» «Дерево? Оно и есть дерево для жуков, червяков, без разницы». «А ты, красавица, сейчас сильно-то не наедайся?» Домработница с одобрением посмотрела на уже несколько минут, как пустую алену тарелку. «Мне не жалко, не подумай плохого. Просто вечером на озере пикник намечается. Шашлыки, вино, салатики». Это за место ужина. Ужин я сегодня уже готовить не буду. Мне и вчерашних хлопот хватило. «Это Игнат Петрович пикник организует?» Спросила Аля. «Нет. Хозяин велел мне все подготовить, но сам, похоже, из дому не выйдет. Нехорошо он себя что-то сегодня чувствует. Вон Елена Александровна целый день с лекарствами носится, злющая, как черт. Она всегда такая, когда хозяину плохо». Марья Карповна перешла на шепот. «Любит она его уже давно». «В каком смысле любит?» — уточнила Аля. «А в таком и любит. В каком женщина может мужчину любить? Дед-то твой, хоть кожей и болезненный, но в остальном мужик еще хоть куда. Да и жених завидный. Тут многие хотели было его к рукам прибрать, да? Только Игнат Петрович никого до себя не допускает». Вот только Елену Александровну, потому как она ему верой и правдой уже, почитай, 20 лет служит. А это, согласись, срок. За такой срок уже можно разобраться, чего человек стоит и чего от него можно ожидать. А мужику ж одному никак нельзя. Он ж без женской ласки дичает и дурным становится. Вот наша Елена Александровна и старается, чтобы... Договорить Мария Карповна не успела, потому что в кухню вошла экономка, легка на помине. Она окинула Алю домработницу внимательным взглядом и тут же ледяным тоном поинтересовалась. «Мария Карповна, что там с шашлыками? Молодые люди спрашивают, зажигать им мангал или еще повременить?» «Так пусть зажигают!» Домработница засуетилась, загремела посудой. «А у меня готово все давно. Что ж тут готовить-то?» «В таком случае на сегодня можете быть свободны». Экономка задержала взгляд на Аленом Перстни и, больше не говоря ни слова, вышла из комнаты. «Вот ведь командирша!» — злым шепотом сказала Марья Ивановна. «Раскомандовалась тут. А у меня, между прочим, такие же права, как и у нее. И, главное, ее никто не назначал. И вообще, я хозяина самого детства знаю, мы с ним вместе росли, если хочешь знать». «А это живет в полозовых воротах без года неделю, а уже командует!» Аля сочувственно покивала головой. Похоже, она была более чем права. Скрытых течений в поместье предостаточно. Скрытых течений и скрытых конфликтов. Ити на пикник не хотелось. Но как тут не пойдешь, когда сначала в ее комнату заглянул Егор напомнить о вечеринке, а потом с интервалом в 10 минут Толик и Николай? «Алевтина, там танцульки намечаются?» Толик, похоже, просто ходить, просто стоять и просто говорить не умел. Он пританцовывал на пороге Алиной комнаты, размахивал руками и забавно таращил круглые, как пуговицы, глаза. «Сначала вдарим по шашлычкам, потом зашлифуем это дело шампусиком, а потом будут танцульки. Алевтина, ты это... Ты запомни, первый танец мой!» Он с такой же легкостью, как недавно Егор, перешел на ты. «Сейчас к тебе Колян припрётся!» Толик с опаской выглянул в коридор, а потом уставился на Алю своими глазами-пуговицами. «Тоже станет клинья подбивать. Так ты ему скажи, что ему ничего не обломится, что я уже все танцы застолбил. Лады?» Обижаться на это чудо природы никак не получалось. Точно так же не получалось воспринимать его всерьез. «Лады?» Аля, пряча улыбку, кивнула, не стала расстраивать Толика известием, что по части танцев он вовсе даже не первый, что Егор его уже опередил. «Ты, главное, не забудь коляна отшить, а то как по болотам жаб до кузнечиков ловить, так Толик, а как амуры крутить, так колян. Сегодня я буду амуры крутить, а он пусть жабами целуется или с экономкой этой чокнутой». Похоже, в том, что Аля не откажется крутить с ним мамуры, Толик даже не сомневался. Просто поразительная самонадеянность. Аля едва успела перевести дух от такой напористости, как в дверь снова постучали. На сей раз на пороге стоял Николай. Наверное, по случаю официального визита одет он был в наглаженные брюки и белоснежную рубашку. Признаться, наряд этот импозантности ему не добавлял. В камуфляже высокий и немного грубоватый Николай выглядел гораздо органичнее. «Добрый вечер, алевтина В отличие от своего импульсивного дружка, Николай решил проявить вежливость, а не брать быка за рога. «Я тут это... проходил мимо и решил узнать, вы сегодня намерены присутствовать на пленэре?» ж ты! Слово-то какое витиеватое! Пленэр!» из одного ряда с променадом и мационом. Намеренно. Это хорошо. Николай расплылся в довольной улыбке, а потом после небольшой паузы добавил. Там танцы будут. Мы с Егором вынесем во двор музыкальный центр, музыку включим хорошую. Вы какую музыку любите, Аля? Есть очень лиричные композиции. Он выжидающе замолчал. Я люблю всякую музыку. Аля неопределенно махнула рукой. И лиричную, в том числе. «В таком случае могу ли я рассчитывать на танец?» Николай расплылся в смущенной улыбке. «Можете, только не на первый. «А что случилось с первым, позвольте полюбопытствовать?» Он озадаченно нахмурился, но Аля успела заметить, что в карьих глазах его пляшут озорные чертики. А первый уже занят. «И кто же этот счастливчик?» «Ваш товарищ, Анатолий». Наш пострел везде поспел. Густые брови Николая сошлись в одну сплошную линию. Опередил таки паршивец. Он так же, как Давичи толик, выглянул в коридор и, убедившись, что их никто не послушивает, сообщил. Олевтина, считаю своим долгом предупредить, что Анатолий танцует...» «Просто отвратительно. Я знаю несколько случаев, когда после танцев с этим окаянным дамы попадали в травматологию с отоптанными ногами». «Алевтина, одумайтесь, не совершайте непростительную ошибку». Удержаться от смеха ей не удалось. Уж больно забавной была эта парочка. «Я подумаю», — пообещала она. «Подумайте, подумайте». Николай улыбался, и чертиков в его глазах стало на порядок больше. «Значит, не забыли? Пленер в семь вечера, сбор у причала. Но советую ориентироваться по запаху, принимая во внимание кулинарные способности нашей Мари Карповны. Шашлык обещает быть просто потрясающим. Ну, я пойду, отгоню Толика от мангала, чтоб чего не испортил». Он махнул на прощание рукой и вежливо прикрыл за собой дверь.